Глава десятая. Расставание. Кровопролитная битва на пике сияющей мечты завершилась. Двадцать семь жрецов и больше сотни служителей храма Дзюи отдали свои жизни. После целого дня и целой ночи жестокого боя от подножия горы прибыло подкрепление, и десять шаманов были вынуждены отступить ни с чем. Скелеты были сброшены со скалы, и на пике сияющей мечты снова воцарилась тишина. Белые перья священной птицы Чун Мин покраснели от крови. Измученная и утомленная, она с трудом взлетела и направилась вглубь долины на поиски волшебного эликсира для своих ран. Ведущий судьбами взглянул на Шиина, сидевшего на террасе забвения, и выдохнул с облегчением. Жрецу стало заметно лучше. На лице проступил румянец, а энергия вновь свободно циркулировала по телу. Изначальный дух, поврежденный небесным громом, сгустился. С древних времен ни один жрец, прошедший через чистилище десяти тысяч кар и получивший пять разрядов молний, не смог избежать потери изначального духа. К счастью, ведущий судьбами спланировал все заранее и лично встретил Шиина в конце пути, с таким трудом сохранив основу его совершенствования. Нельзя допустить, чтобы столь одарённый человек вновь стал простым смертным. Это значило бы впустую растратить небесный дар. Верховный жрец постепенно приходил в себя, а маленькая княжна Клана Чи, поддерживая сломанную руку, на корточках сидела перед ним, с большим беспокойством разглядывая его лицо. Её яркие глаза были полны тревоги. Ведущий судьбами бросил взгляд на Джуяне, и выражение его лица немного изменилось — Эта девчонка сражалась с ним плечом к плечу в жестокой битве и выдержала всё от начала до самого конца. И хотя её уровень совершенствования ещё не мог сравниться с уровнем его или Шиина, она рубилась яростно и мощно, не жалея силы жизни. Трижды атакованная совместными силами десяти шаманов, она трижды поднималась и атаковала в ответ, и теперь на её теле не осталось ни одного живого места. Когда она применила кровавое проклятие, то прокусила язык и щёку, из-за чего половина её лица распухла, рот растянулся, приоткрывая губы, будто в ухмылке. Но сейчас, не заботясь о собственных ранах, княжна просто сидела и заботливо смотрела на Шиина. Ведущий судьбами тихо вздохнул, подошёл и похлопал Джуянь по плечу. Княжна вздрогнула, поднимая взгляд на старика в чёрных одеждах, и отпрянула. Эта маленькая девчонка так его боится. Ин скоро очнётся. Ты должна уйти». Голос ведущего судьбами был мрачен. Он достал из рукава свиток с императорским указом и снова развернул его перед лицом Чуянь. «Помни, ты обещала». Княжна побледнела и так крепко сжала нефритовую кость, будто хотела броситься на старика, но вдруг застыла в нерешительности. Яростный огонёк в её глазах медленно угас. Она молча встала, отошла под цветущее дерево и осталась там стоять, словно оцепенев. Только теперь она почувствовала боль во всем теле и обнаружила, что рукав стал тяжелым от пропитавшей его крови. «Никак не думал, что в столь юном возрасте ты достигнешь такого уровня совершенствования», раздался из-за спины голос ведущего судьбами. «Даже Ин в твоем возрасте не смог бы справиться в одиночку с десятью шаманами». «Ты слишком хвалишь меня. Кто может быть лучше наставника?» Раздраженно пробормотала Джуянь, не обращая внимания на похвалу. «Просто когда человек в отчаянии, его способности, естественно, могут повыситься в разы. Я скорее умру, чем позволю этим чужеземцам из ледяного клана навредить наставнику». Сердце ведущего судьбами сжалось. Он снова внимательно посмотрел на Джуянь. Девушка совершенно пала духом. Склонив голову, она пыталась перевязать рану на руке поясом. «Почему ты не хочешь смириться?» — спросил ведущий судьбами, прочитав ее мысли. Джуя ничего не ответила. Она кое-как перевязала рану и уставилась на опавшие, увядшие цветы, устилающие землю. Как не вовремя они распустились. Уничтоженные в пылу жестокой битвы, цветы толстым слоем укрывали землю, словно роскошная порча. Княжна рассеянно пнула их ногой и, наконец, сказала. «А». Ты все еще ребенок, неслышно вздохнул ведущий судьбами, но голос его по-прежнему оставался спокойным. Когда вырастешь, поймешь, что в этом мире очень много вещей, с которыми ты не согласна, но с которыми тебе придется смириться. И это касается каждого из нас. Джуя не могла не спросить: значит, и ты не хотел с чем-то мириться? Конечно. Вопрос княжны был неожиданным, но старик ответил бесстрастно. «Ничего в моей жизни не было так, как хотел я». Княжна вдруг удивлённо распахнула глаза и резко повернулась в его сторону, не в силах поверить. «Правда? Но ты же ведущий судьбами. Как ты, такой могущественный, можешь делать то, чего не желаешь?» «Представь себе, могу», — коротко ответил старик. «И что же это?» В глазах девушки зажглось жгучее любопытство. «Что-то очень серьёзное». Ведущий судьбами покачал головой, словно думая о чём-то далёком. Его глаза стали немного грустными, и он прошептал. «Совсем как у тебя. На протяжении всей своей жизни я не мог быть с той, кого люблю». «А? Совсем как у меня?» Джуянь замерла на мгновение, а затем склонила голову и пнула опавший цветок. Она тихо пробормотала. «Это потому, что мешающий вашей любви человек был могущественнее тебя, и ты не мог победить его». Ведущий судьбами задумался, но так и не решил, что следует ответить. Тот, кому он должен был противостоять, не был человеком. Это была его собственная судьба, та, которая была предначертана ему с самого рождения. Джоянь, однако, продолжала смотреть на старика, желая получить ответ. «Правда, не смог с ним справиться? Но ты сделал все, что было в твоих силах!» Ведущий судьбами вздрогнул и ничего не сказал. «Неужели ты не пытался?» Не унималась Джуянь. Старик молчал, глаза его были печальны. Верно. Когда отец приказал его старшему брату сделать Аянь императрицей, что он тогда предпринял? Ничего. Он, заперся в храме с головой, погрузившись в чтение древних книг и изучение заклинаний, отказавшись вылезать из своей скорлупы до конца жизни, и так было, до тех пор, пока трагические известия не достигли его ушей. Сделал все, что было в его силах. Нет, он не пошевелил и пальцем, он просто сдался, сдался раньше времени. «Нет, мы с тобой разные, я хотя бы боролась!» громко сказала Джуянь, поднимая голову и прямо глядя старику в глаза, и тут же снова сникла. «И все же не смогла победить тебя, это невыносимо!» Девушка говорила прямо и смело, ведущий судьбами, пристально взглянул на нее и во взгляде появилось тепло. «Я вовсе не создаю тебе препятствия», — наконец заговорил старик. «Я просто защищаю Кунсан и Шиина». «Звучит величественно», — пробормотала Джуянь, понимая, что оказалась в безвыходном положении. «Хотя я, в отличие от тебя, и не могу читать чужие мысли, но вижу, что ты хороший человек. Ты ведь всегда помогал наставнику. Без тебя он бы давно умер от моей руки». «Ты понимаешь, уже хорошо», — кивнул старик. «Поэтому, кто знает, возможно, послушав тебя, я поступлю правильно». не вздохнула и печально сказала. «Я не могу рисковать. Нельзя во второй раз причинить вред наставнику. Я... я должна уйти. Далеко-далеко, чтобы он прожил оставшуюся жизнь в безопасности». Глаза княжны потемнели. Было понятно, что она колеблется, и прежняя нерушимая уверенность капля за каплей оставляет ее. Поняв это, ведущий судьбами почувствовал, как сжалось его сердце. Он вздохнул и сказал, «Для тебя будет лучше думать именно так». «Пускай, мне все равно очень грустно», — пробормотала княжна дрожащим голосом. «Сердце болит, будто разрывается на части». «Мне знакомо это чувство», — с нежностью произнес старик. «Но ты молода. В твоей жизни еще будет множество встреч. В конце концов, время лечит раны». «Нет, это невозможно», — прошептала Джуянь, и ее дыхание перехватило. «Я потеряла Юаня. Сейчас я теряю наставника. Я больше никогда не встречу того, кого смогу полюбить». «Встретишь», — тихо сказал ведущий судьбами, кладя руку на рану княжны. В следующий миг от ладони старика заструился яркий свет, и боль в сломанной руке исчезла. Рана полностью затянулась. «А?» Удивлённо воскликнула Джуянь, поднимая взгляд на ведущего судьбами. «Ты исцелил меня? Но ты ещё не восстановился!» «Я в порядке!» Старик посмотрел в её сияющие глаза, на сердце у него было очень тяжело. В этот момент стоявший в отдалении служитель храма воскликнул. «Верховный жрец очнулся!» «Наставник очнулся!» Радостно закричала Джуянь, бросаясь к нему, но ведущий судьбами схватил её и притянул к себе. Вся мягкость и теплота исчезли из взгляда старика, он снова смотрел на княжну до жути ледяными глазами. Чуянь поняла его без слов и не смогла унять дрожь. «Помни, не шути над жизнями своих родителей и всего клана!» Тон ведущего судьбами стал холодным и угрожающим. «Не забывай о своем обещании!» Дрожащими пальцами княжна крепко сжала нефритовую кость и шагнула в сторону террасы забвения. Пройдя через испытание Чистилища Десяти Тысяч кар, шиин, который только что открыл глаза, все еще был слаб. Обведя взглядом окружавшую его толпу, он был обескуражен, не в силах понять, что произошло. Однако, когда к нему подошла молодая девушка, разум вдруг прояснился. — А Янь? — он удивленно посмотрел на княжну. — Ты... разве ты не вернулась в резиденцию князя Чи? Как ты здесь оказалась? Джуянь молча смотрела на него. Ее губы шевельнулись, но она не смогла выдавить ни слова. Шиин вдруг изменился в лице, осознав, что лицо ее опухло, а тело изранено. Он встал и тихо спросил. «Почему ты так выглядишь? Кто сделал это с тобой?» «Все в порядке!» — затрясла головой Джуянь, отступая на шаг. То, как она отшатнулась от него, заставило Шиина замереть. В этот момент его сознание стало проясняться. Он вспомнил все, что случилось с ним на пути через чистилище десяти тысяч кар. Его сердце пришло в смятение, и он не смог вымолвить ни слова. Словно боясь, что растеряет все свое мужество, Джуянь стиснула зубы и протянула к Шиину руку. «Я... я вернулась, чтобы отдать тебе это!» Громко сказала она. Шиин вздрогнул, увидев предмет на ее ладони. Княжна торжественно протягивала ему изысканную сияющую нефритовую кость. Он вопросительно посмотрел на Джуянь. Она тут же опустила голову, чувствуя, как одеревенели руки, и сквозь силу произнесла. «Я возвращаю? Это тебе!» Шиин резко выдохнул, поняв значение ее слов. Его взгляд погас. Он долго молчал, но затем взял себя в руки и возразил неожиданно спокойно. «Это подарок!» «Не нужно его возвращать». Уголки губ Джуян дернулись, и она едва сдержалась, чтобы не заплакать. «Почему он отказывается? Почему заставляет говорить то, чего она говорить не хочет?» Княжна тайком глянула на ведущего судьбами. Старик пристально наблюдал за ней из-за спин жрецов и служителей. Выражение его лица ничуть не смягчилось, оставаясь холодным, словно лед. В руке он сжимал свиток с императорским указом, который мог одним махом уничтожить весь ее клан. И следует подчиниться, если она не желает смерти своим родным. Ничего нельзя поделать, она должна это сказать. Джуянь вновь посмотрела на наставника, глубоко вздохнула и заставила себя открыть рот. «Я не хочу, чтобы эта вещь оставалась у меня. Каждый раз, когда я смотрю на нее, то вспоминаю, что ты убил Юаня. Я...» «Я не могу забыть тот день. Я больше не хочу её видеть». Шиин посмотрел на неё так, как не смотрел никогда в жизни. Его взгляд заставил Джуянь вздрогнуть. Книжная отдёрнула руку, словно обжёгшись, и нефритовая кость соскользнула с её ладони. Шиин тут же поймал её в воздухе и сильно сжал в кулаке так сильно, что острие вонзилась глубоко в ладонь. На землю капнула алая кровь. «Я понял». Шиин помолчал, а потом сказал ровным, спокойным голосом. «С самого начала тебе следовало сказать об этом». Джуянь замерла. Ее сердце будто пронзили ножом. Последняя фраза отняла у нее почти всю энергию. В голове стало пусто. Нежна неподвижно стояла перед Шиином, словно ее ноги превратились в корни и приросли к земле. Шиин с трудом поднялся, сжимая в ладони выброшенную Джуянь фритовую кость. Он взглянул на девушку, уголки его губ чуть тёрнулись. Через какое-то время произнёс «Позволь, Чун Мин, отнести тебя домой». Священная птица откликнулась из бездны, вылетела из тумана и приземлилась рядом. Она не знала, что сейчас произошло, но чувствовала, как накалилась атмосфера. Она вращала всеми четырьмя глазами, переводя взгляд то на одного, то на другого, но так и не сделала шаг вперёд. Ведущий судьбами, наблюдавший со стороны, сказал. «Чунмин была серьезно ранена. Она не сможет преодолеть тысячи ли. Пусть мой златоглавый Суанни отнесет книжную Джуянь». Суанни — один из девяти сынов дракона, мифическое существо, похожее на льва. «Хорошо», — кивнул Шиин. «Спасибо». Старик кивнул в ответ. «К чему условности?» Джуянь растерянно переводила взгляд Шиина на ведущего судьбами. Наставник так легко уступил старику, и княжна будто онемела. Как сложно далась ей та страшная фраза, и сердце ее чуть не разорвалось в клочья. А он остался таким же спокойным, как всегда. Джуянь в отчаянии смотрела на Шиина. Каждый его взгляд, каждый жест, каждое слово — Словно нож пронзали душу. Ее била дрожь, и слезы готовы были хлынуть из глаз. Если бы Шиин взглянул на нее сейчас, он бы все понял, но он отвернулся и больше на нее не смотрел. Когда Суанни взлетел, унося прочь маленькую книжную клана Чи, ведущий судьбами вздохнул, словно сбросил тяжкое бремя. Да, наконец-то все кончено. Та фраза Джуянь словно оборвала невидимую нить. Навсегда. Шиин с детства обладал гордым и решительным характером. Лучше быть разбитой яшмой, чем целой черепицей. Его отвергли, глядя в глаза, поэтому он просто уйдет и никогда не оглянется назад. Взгляд ведущего судьбами стал мутным и печальным. Он молча покачал головой. «Я хотя бы боролась. Я сделала все, что было в моих силах». Эта фраза до сих пор звучала у него в ушах. Сколько страсти, сколько энергии. Она жгла и слепила, как солнце. Даже его старое сердце поддалось порыву Джуянь. «О, наивная девочка, ты действительно сделала всё, что могла, но ты не знаешь, чему противостоишь. И дело вовсе не в ненависти, просто в этом мире есть вещи поважнее детской любви». Ведущий судьбами с задумчивым видом стоял под деревом. Подбежавший служитель торопливо доложил, не скрывая паники в голосе. «Ведущий судьбами! Верховный жрец! Его вырвало кровью!» «Ничего страшного!» — равнодушно произнёс старик, даже не тронувшись с места. «Вернёмся в храм!» После того, как всё успокоилось, в храм Дзюи пришли обычные тихие будни с утренними колоколами и вечерними барабанами, с молитвами и богослужением. В буддистских и даосских храмах колокола и барабаны сообщают о времени подъёма и отхода к сну а при необходимости используется как сигнал тревоги. Когда служители и жрецы разошлись по своим делам, в главном зале остались лишь два человека, а на алтаре перед ними лежали лишь два предмета — нефритовая кость и окровавленная одежда. Жреческое одеяние, изначально белое, словно снег, теперь было окрашено в ярко-алый цвет крови. Пройдя через чистилище десяти тысяч кар, пережив удары небесного грома, «Я, наконец, снял эти одежды, и теперь хочу покинуть храм Дзюи!» Взгляд ведущего судьбами перескакивал с одного предмета на другой. «Да, отныне ты можешь вернуться в мир простых смертных и жить обычной жизнью», — сказал он Шиину, стоявшему за спиной. Тот не ответил. «Хоть ты и принял пять ударов небесной молнии, но я защитил твое морицы и не дал рассеяться изначальному духу. «Максимум месяц отдыха, и ты станешь таким же, как прежде», — ведущий судьбами указал на алтарь и продолжил. «Сохрани нефритовую кость до того момента, как будет выбран новый верховный жрец». Шин по-прежнему молчал, не собираясь благодарить старика. По его лицу было трудно понять, о чем он думает. Затем он взял нефритовую кость, крепко сжал ее в кулаке и вдруг задал странный вопрос. «Более ста лет назад на горе Дзюи «Был ли жрец, который прошел чистилище десяти тысяч кар и выжил?» «Что?» — ведущий судьбами был застегнут врасплох, не понимая, почему Шиин вдруг спросил о таком. «Действительно, до тебя 127 лет назад был жрец, который решил нарушить клятвы и вернуться в мир простых смертных. Он смог пройти чистилище и выдержать пять ударов небесной молнии. К тому же, уходя, он забрал из храма реликвию. Говорят, тот жрец...» Тут старик вдруг понял, почему Шин задал этот вопрос. Он замялся, но все же ответил правдиво. «Говорят, тот жрец сбежал с книжной клана Чи». «Правда?» Шин чуть приподнял брови и тихо пробормотал. «Значит, те останки, что я видел у обрыва, принадлежали не ему?» «Хорошо». В его голосе послышалось облегчение, словно он знал человека, что жил больше века назад. Жрец спустился с горы живым и ушел с княжной кланачи Чи. С тех пор о нем ничего не известно. Ведущий судьбами понимал, о чем думает Шиин, и не удержался от вздоха. «У этих женщин степей горячий и независимый характер. Они бесстрашны, словно пламя, и в любви, и в ненависти». Вот уж действительно проклятие для вставшего на путь совершенствования. Шиин промолчал, лишь опустил взгляд, разглядывая нефритовую кость, и вдруг закашлялся. «Что с тобой?» Старик с беспокойством посмотрел на бывшего жреца. «Ты плохо себя чувствуешь?» Шиин покачал головой. «Ничего серьёзного». «Да, безусловно. Тебя вырвало кровью. Гнев и переживания рвут твоё сердце. Только и всего». Проницательный взгляд старика проникал в самую душу. Ты практиковался с самого детства. Твоё сердце спокойно, словно стоячая вода. Кто бы мог подумать, что из-за взбалмошной девчонки ты потеряешь всё своё хладнокровие. И правда, злой рок. Шейн крепче сжал нефритовую кость. В его глазах вспыхнуло раздражение. Он явно не согласился со словами ведущего судьбами. «Хорошо, что она сказала все именно сейчас. Это позволит избежать лишней траты времени и сил». Старик испытывающий, посмотрел на Шиина и спокойно сказал. «Я знаю, ты убил того мятежника из морского народа не из личной мести, а ради спасения Кунсана. Жаль, что девчонка так этого и не поняла. Стена в ее сердце несокрушима. Если бы она могла...» «Молчи, хватит об этом!» Вдруг вспылил Шиин. Ведущий судьбами вздрогнул и умолк, напуганный яростью и раздражением в его голосе, столь необычными для этого человека. В зале воцарилась тишина. Шиин успокоился и сказал. «Прости, я сейчас не хочу ни с кем об этом говорить». «Хорошо», — кивнул ведущий судьбами, больше не упоминая о Джуянь. Шиин помолчал и снова спросил. «Перед тем, как я ступил на путь чистилища десяти тысяч кар, Ты сказал, что должен сообщить мне что-то важное. Что же?» Ведущий судьбами был застигнут врасплох, но быстро вспомнил и торжественно произнес. «Верно. Я хотел рассказать тебе о важном деле. Твой отец при смерти. Боюсь, он не проживет долго». Шин вздрогнул и посмотрел на старика. Ведущий судьбами внимательно изучал выражение его лица, словно пытался прочесть сокровенные мысли. Поскольку ты прошел чистилище десяти тысяч кар и снял одежды жреца, возвращайся со мной в столицу, как сын, который пришел увидеть отца после долгой разлуки. Что скажешь?» Сын молчал. Его лицо было холодным и неподвижным. Он не спешил с ответом. Ведущий судьбами нахмурился. «Вы не виделись больше двадцати лет. «Теперь, когда он в таком состоянии, неужели ты не хочешь встретиться с ним в последний раз?» «Не хочу», — сказал Шиин, как отрезал. Старик глубоко вздохнул и надолго замолчал. «К тому же он тоже вряд ли захочет видеть меня». Голос Шиина был спокойным и безразличным, хоть он и говорил о своем родном отце. «Я только-только снял жреческие одежды. Если сейчас вернусь в столицу империи, вряд ли кто-то поверит, что я просто хочу повидаться со своим отцом. Ха, все решат, что я вернулся, чтобы захватить трон своего брата. Я не хочу стать причиной гражданской войны в облачной пустоши». Ведущий судьбами приподнялся седую бровь. «А ты совсем не хочешь получить этот трон?» Шиин покачал головой. «Меня это совсем не интересует». «Жаль», — старик пристально посмотрел на него и серьезно сказал. «Ты стал бы превосходным императором». «В тысячи раз лучше, чем твой никчемный, бездарный младший брат, который умеет только что гулять и веселиться». «Не стоит так недооценивать Шиюя». Когда речь заходила о его младшем брате, взгляд Шии навсегда теплел. И сейчас его голос был мягким и спокойным. «Может быть, он плохо образован и любит поразвлечься, но, по крайней мере, у него не злое сердце. Пусть он не станет великим и просвещенным государем, зато...» Если ты ему поможешь, он не превратится в тирана и будет справедливым правителем». «Я помогу?» — холодно усмехнулся ведущий судьбами. «Ребёнку, рождённому наложницей сын? Ты смеёшься? Думаешь, я подхожу ему в помощники?» Расслышав в холодной насмешке злую ярость, Шин вздрогнул и внимательно посмотрел на старика. «Я не первый министр и не один из шести удельных князей» поэтому не смею взять на себя такую обязанность. К тому же на кону будущее кунсана. Неужели думаешь, что я стану обмазывать стены грязью? Грязь, в отличие от глины, имеет плохую связующую способность. При нанесении ее на стену, при высыхании, она быстро потрескается и отвалится. Взгляд ведущего судьбами стал неожиданно жестким. К тому же моя жизнь близится к концу, а через 70 лет придет великое бедствие, которое уничтожит всю страну. Как ты считаешь, когда настанет время, можно ли будет положиться на бездарность? Что? Шин вздрогнул, он не мог поверить в то, что услышал. Великое бедствие, которое уничтожит страну, морской царь мертв, угроза от морского царства уже устранена. Разве не так? Нет, покачал головой ведущий судьбами и отчетливо повторил. Не устранена. Ответ старика заставил Шин резко выдохнуть. Невозможно. «Увы, несмотря на все твои усилия, будущее не изменилось. Угроза катастрофы по-прежнему висит над Кунсаном». Ведущий судьбами твердо взглянул на Шиина, вздохнул и сочувственно сказал. «Ты только прошел через чистилище десяти тысяч кар, чудом избежал верной гибели, и не хотел сообщать тебе новость так рано. Это слишком жестоко по отношению к тебе». «Невозможно!» Снова воскликнул Шиин вдруг побледнел. Резко встав, он распахнул окно. Снаружи дул лёгкий ветер. Яркая луна затмевала звёзды. После затяжного дождя на горе Дзюи наконец воцарилась чудесная ясная ночь. Однако стоило Шиину бросить взгляд на небо, он вздрогнул и разжал ладонь, в которой держал нефритовую кость. Шпилька со звоном упала на пол. С тех пор, как он вернулся с порога смерти небеса над городью и были затянуты дождевыми тучами, поэтому Шиин не мог разглядеть звездную карту. И вот сейчас он увидел такое, от чего не мог отвести взгляд. Нет, пробормотал он, и в его глазах читалось потрясение. Невозможно. Да, ты убил Джи Юаня, однако предвестник зла остался на своем месте. Он не исчез и даже не потускнел. Ведущий судьбами внимательно посмотрел на Шиина и чётко произнёс. «Я правда не хотел сообщать тебе эту новость, Ин. Ты сделал всё, что было в твоих силах, но, к несчастью, потерпел поражение». Лицо Шиина стало смертельно белым. Он весь затрясся. В комнате воцарилась удушающая тишина. Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем Шиин заговорил. Его голос был слабым, словно у человека на краю гибели. «Это правда?» «Значит, тот, в ком течет кровь морского царя, по-прежнему в этом мире? Он жив? Я убил Джи Юаня, но совершил ошибку?» «Нет, конечно, это не было ошибкой», — резко ответил ведущий судьбами. «Джи Юань был главарем мятежников из армии Возрождения. Ради Кунсана ты привел в исполнение смертный приговор. Здесь нет никакой ошибки». «Но в нем не течет кровь морского царя», — прошептал Шин и покачал головой. Я. Ошибся? Как трудно далось ему это короткое слово. Шиин не имел себе равных во всей облачной пустоши. Он с детства умел проникать в тайны неба и почти никогда не ошибался в своих суждениях. Двадцать лет успешных тренировок постепенно воспитали в нем особую черту характера. Никогда не сомневаться в своих выводах и не позволять другим подвергать их сомнению. И вот он лично признал свою ошибку. «Нет, ты не ошибся!» Ведующий судьбами схватил его за полы одежды и пристально заглянул в глаза. Ин, ты не должен так думать! Как только потеряешь уверенность в себе, потерпишь поражение!» «Но...» — горько пробормотал Шиин. «Ошибка! Есть ошибка!» Он опустил голову и посмотрел на свои руки. «Неправ! Впервые в жизни неправ! Он не пожалел своей жизни!» Пожертвовал счастьем Аянь, обогрил свои руки кровью, и все было ошибкой. Как глупо, как нелепо оступиться в самом важном деле, и эту ошибку уже невозможно исправить. Если бы Аянь узнала, что бы она подумала? Он, как ему смотреть ей в глаза, если они снова встретятся? «Даже если возрождение морского царя правда, едва ли это Юань? Есть ли хоть малейший шанс, что ты ошибся? Когда ты его убьешь, уже ничего нельзя будет исправить». Эти слова она когда-то сказала ему, защищая русалку. В тот момент она была в отчаянии, она не желала мириться с его выводами и боролась до последнего. А он? Он лишь разозлился. Подумать только, кто-то посмел в нем усомниться. Однако надо смотреть правде в глаза. Верховный жрец, не имеющий равных в облачной пустоши, с рождения, проникающий в тайны неба и земли, тайны прошлого и будущего, никогда не ошибающийся, он ошибся, и повинны в этом его самоуверенность, упрямство и нежелание понять, что и он может быть неправ. Шейн уткнулся в ладони, не в силах вымолвить ни слова. Ведущий судьбами протянул руку и тихо похлопал его по плечу. Старик почувствовал, как дрожит тело Шиина, и невольно пожалел его. «Любой может совершить ошибку, даже боги!» — прошептал ведущий судьбами. «А ты всего лишь человек. Не нужно быть столь суровым к себе. Она вернула нефритовую кость! Это к лучшему!» Шиин изо всех сил старался унять дрожь. Он долго молчал, прежде чем сказать. Неудивительно, что Аянь не захотела простить меня. Я совершил ошибку, непоправимую ошибку. Ведущий судьбами застыл и некоторое время молчал. Конечно, никто лучше него самого не знал, почему эта девчонка не захотела прощать Шиина и почему была так крепка в своем желании уйти. Сердце старика сжалось. Шиин не знал истинной причины, но развеивать его заблуждение было нельзя. Да, Шиин слишком жесток к себе. Теперь, разъедаемый внутренним демоном, он, вероятно, до конца жизни будет чувствовать вину. А значит, у него не возникнет и мысли приблизиться к этой девушке. А ведь именно этого добивался ведущий судьбами. Он тихо вздохнул и сказал. «Не волнуйся, она никогда не узнает. В любом случае мятежник из морского народа мёртв, и ничего уже не исправишь». Шейн по-прежнему молчал, продолжая дрожать. Тело отказывалось подчиняться духу. В глазах ведущего судьбами мелькнуло беспокойство. Он никогда не видел Ина в таком состоянии. Тот был в отчаянии. Он потерял надежду и охладел ко всему, словно его душа умерла. Где тот холодный надменный взгляд, смотрящий на всех сверху вниз? Если продолжится в том же духе... — Ладно, выше голову, — вздохнул старик. Стоило напомнить потерявшему опору человеку о проблеме. Поскольку линия крови морского царя не прервалась, великое бедствие, нависшее над Кунсаном, не устранено. Ин, тяжелая ответственность по-прежнему лежит на твоих плечах. Мы должны начать все сначала. Шин вздрогнул и после долгого молчания наконец кивнул. То, что тебе предстоит, гораздо серьезнее, чем ты думаешь. Ведущий судьбы меня отрывал от Шина взгляда. Тихо, но настойчиво выделяя каждое слово, он произнес: "Так что?" «Ты все еще хочешь покинуть облачную пустошь и отправиться далеко за море?» Шин замер и задал встречный вопрос. «Ты хочешь, чтобы я остался и помогал Шиюю?» «Ты заблуждаешься. Я имею в виду, что после смерти отца ты должен забрать престол и защитить облачную пустошь и весь народ Кунсана». «Что?» Шин вздрогнул и резко обернулся, чтобы посмотреть в глаза старика. Взгляд ведущего судьбами был пугающим. Он смотрел на Шиина, не отводя глаз. Бывший верховный жрец ясно понял, что старик не шутит. И его лицо тоже стало серьёзным и мрачным. «Нет», — после недолгого молчания выплюнул он одно слово. «Значит, отказываешься?» — нахмурился ведущий судьбами. Его голос звучал недовольно. «Смотришь на этот мир, как на грязь под ногами». «Я не хочу стать врагом своему брату», — покачал головой Шиин. «Если я вернусь в столицу империи и вступлю в борьбу за трон, разве князь Цин и его сестра захотят так просто отступить? В их руках крупные военные силы, мир станет еще более неспокойным. Катастрофа, которая должна произойти через 70 лет, не настанет ли она уже сейчас?» «Не волнуйся, тебе незачем бороться с Шиюем за трон». Вдруг улыбнулся ведущий судьбами. «В этом больше нет необходимости». «Что ты имеешь в виду?» Шиин был потрясен демоническим блеском во взгляде старика. Сердце сжалось, предчувствуя дурное. «Ты... Неужели ты...» «Да!» Вдруг рассмеялся ведущий судьбами, и этот смех был подобен острому клинку, блеснувшему в холодной ночи. Сердце Шиина пропустило удар. «Смотри!» Старик вытащил что-то из рукава и протянул вперёд, раскрывая ладонь. Это была нефритовая подвеска, которую наследный принц всегда носил с собой. «Тебе не придётся бороться за трон с твоим младшим братом!» Шин побледнел и задрожал. «Ин, я уже расчистил для тебя путь!» Равнодушно произнёс старик и вдруг сжал пальцы, растирая прочный нефрит в порошок. «Мёртвые не могут бороться за трон!» Ведущий судьбами дунул, развеивая прах от подвески по ветру. «Теперь Шиюй полностью исчез. Под этим небом от него не осталось и следа», — Шиин закричал. «Ты что ты сделал с Шиюем?» Ни один мускул не дрогнул на лице старика. «Ты, вероятно, не знаешь. Твой младший брат — наследный принц Кунсана». Необъяснимо погиб в Лиственном городе во время мятежа армии Возрождения. «Что?» — потрясенно застыл Шиин. «Погиб?» «Верно», — холодно усмехнулся ведущий судьбами. «Он давно мертв». «И возможно...» Шиин резко поднял голову и, посмотрев на ночное небо за окном, указал на звезды. «Звезда судьбы Шиюя по-прежнему ярко горит. Он должен быть еще...» Однако не успел он договорить, как слова застряли в горле. Шиин пристально всматривался в звезду судьбы Шиоя в ночном небе, и на лице его появилось сомнение, а вслед за сомнением — шок. Для обычного взгляда звезда находилась на прежнем месте, но не для взгляда верховного жреца. От него не укрылось, что это лишь иллюзия, призрак. Звезда уже упала с небосвода и должна была исчезнуть, но кто-то с очень высоким уровнем совершенствования смог сохранить ее прежний свет. Во всей облачной пустоши, пожалуй, лишь он сам мог разглядеть столь хитрую маскировку. Однако Шиин резко втянул воздух и посмотрел на ведущего судьбами. «Ты это сделал!» Старик равнодушно взглянул в ответ и тихо сказал. «Теперь ты понимаешь положение дел». Шиин ошеломленно уставился на самого сильного и уважаемого заклинателя облачной пустыши Потрясение на его лице сменилось растерянностью и недоверием. «Как такое могло случиться?» Этот невозмутимый в обычное время человек не мог совладать с собой и забормотал. «Ты, «Ты убил Шиюя? Ты убил наследного принца Кунсана? Ты, ведущий судьбами!» Он знал старика дольше и лучше всех в этом мире. Двадцать с лишним лет тот заботился о нём, учил, наставлял и воспитывал одинокого беспомощного ребёнка. Он стал его учителем и другом. И только теперь Шиин понял, что никогда по-настоящему не знал этого человека. «И что, если я убил наследного принца? Разве могло это гнилое дерево выстоять в столь важном деле?» Горько усмехнулся, ведущий судьбами, глядя на потрясённого Шиина. «Ин, ты добрый и сердечный ребёнок. Несмотря на то, что всего несколько раз в своей жизни видел Шиюя, ты всё равно считаешь его своим младшим братом. Как ты мог убить Шиюя? В чём его вина?» Шиин схватил старика за ворот, его пальцы дрожали, а взгляд горел ненавистью. «Зачем было убивать его?» «Шиюй, беззаботный и безмозглый ребёнок!» «Конечно, он не сделал ничего плохого. Вся его вина в том, что он родился от этой мерзавки, наложницы цин, и оказался на твоём пути к трону только и всего!» Ведущий судьбами закашлялся и многозначительно посмотрел на Шиина. «Что, убьёшь меня из-за этого?» В глазах Шиина плескалась жажда убийства. Ещё чуть-чуть, и он раздавил бы старику глотку. Но тот продолжал смотреть прямо, не проявляя ни капли страха, лишь холодно усмехаясь. Ведущий судьбами и не думал сопротивляться. В конце концов руки Шиина чуть разжались. Ведущий судьбами хмыкнул и прошептал. да, Шиюй уже мёртв, а моя смерть ещё больше потрясёт, Кунсан. Это никому не нужно, верно?» Шин промолчал, но и возражать не стал. «Зачем ты делаешь все это?» Через какое-то время прошептал он хриплым, дрожащим голосом. «Ты, ведущий судьбами, служитель богов, как можешь делать такие подлые вещи?» Старик вздохнул и задал встречный вопрос. «Если я скажу, что это ради облачной пустоши и всего Кунсана, ты поверишь?» Шиин какое-то время молчал, а затем отпустил ворот, ведающего судьбами. Тот вяло отступил и взглянул на Шейина, пытаясь отдышаться. Затем медленно кивнул и четко произнес. «Я не сомневался. Даже если весь мир поймет мои действия неправильно, ты обязательно оценишь мои усилия. Ты знаешь, все, что я делал в этой жизни, я делал не ради себя». «Но как бы то ни было, ты не должен был убивать Шиюя!» Шиин стиснул зубы, его взгляд был полон ненависти. «Если б я только мог предположить, то остановил бы тебя любой ценой!» Ха -ха. «Так же, как та маленькая девчонка пыталась любой ценой помешать тебе убить мятежника из морского народа!» Холодно усмехнулся ведущий судьбами и многозначительно взглянул на Шиина. «Ин, ты всегда считал, что Джуян не видит ничего дальше своего собственного носа. Почему же сейчас мне кажется, что и ты видишь недостаточно далеко? Действительно считаешь, что предвестник зла — причина всех бедствий?» Шиин вдруг встрогнул, повернул голову и посмотрел на ночное небо. Его лицо побледнело. «Ты хочешь сказать...» — он перевел взгляд на старика — затем снова обернулся к небосводу. Кроме предвестника зла, есть и другие силы, влияющие на судьбу Кунсана? Да, на небе тысячи звезд, и все они влияют друг на друга. Самое небольшое изменение в звездных областях может привести к глобальным последствиям. Ведущий судьбами тоже посмотрел на ночное небо и серьезно сказал, даже если не будет предвестника зла, Звезда императора Кунсана уже потускнела. Судьба страны висит на волоске. Ты должен уничтожить предвестника зла. Причину многих бедствий. Нельзя допустить ошибки. Нити судьбы крайне запутаны, и многие из них могут привести к гибели Кунсана. Без сомнения, ты сможешь уничтожить линию крови морского царя и погасить предвестника зла. Однако судьбе облачной пустоши по-прежнему будет грозить опасность. Шейн молча смотрел на небо. До да белых костяшек стиснул пальцами подоконник. Раздался тихий хруст. Это дерево разлетелось в щепки под его руками. «Когда-то ты сказал, что как верховный жрец и ведающий судьбами, мы просто обязаны сделать хоть что-то». Старик посмотрел на Шейна сверкающими глазами. «И я собираюсь поставить тебя!» во главе всей облачной пустоши». Шин неверяще взглянул на него и пробормотал. «Почему?» — ведущий судьбами отчетливо произнес. «Потому что звездная карта постоянно меняется. Трудно понять, что произойдет дальше. Все непредсказуемо. Единственный надежный способ — изменить себя. Я верю, с твоими силами, пока ты на троне». Кунсан наберется мощи и сможет пережить катастрофу. Только ты способен изменить будущее облачной пустоши. Шиин, казалось, был потрясен этим аргументом и долгое время молчал. Ин, помимо заклинаний, я с детства обучал тебя пути императора. Все ради этого дня. Я планировал все это уже очень давно. А теперь, благодаря клятве крови звездной души, Звёздная карта претерпела значительные изменения. Настало время вернуться в столицу империи. Поражённый Шейн ответил не сразу. Оказывается, вы относились ко мне как к шахматной фигуре? Ведущий судьбами замер, приподнял седые брови и посмотрел на молодого человека, которого вырастил, словно пытаясь заглянуть к нему в душу. Не можешь с этим смириться, Ин? Шейн покачал головой. «А если я откажусь?» «Ты не можешь отказаться. В твоих руках судьба Кунсана. Метод, что ты уже испробовал, не сработал. Теперь я буду действовать в соответствии со своим методом и приложу для этого все усилия». Ведущий судьбами покачал головой. «Ты всегда пропускал через себя горести и радости простых людей. Ты даже пожертвовал своей жизнью ради спасения народа. Теперь «Ты — единственный наследник Кунсана. Если откажешься занять трон, боюсь, беспорядки начнутся по всей облачной Пустыши. Смиришься ли ты с этим?» Шейн поджал губы и нахмурился, продолжая молчать. И «Ин, подумай о положении дел в Кунсане. Десять шаманов зашли вглубь страны и скрылись, как ни в чем не бывало». Ведущий судьбами чеканил каждое слово, глядя Шиину в глаза. Престол пуст, облачная пустошь на грани гражданской войны. Враждебные кланы вторгаются в страну, и ты занимаешь созерцательную позицию?» Шейн молчал, глядя на своего учителя. Старик тоже не сводил с него глаз. Сколько времени эти двое буравили друг друга взглядами, сказать трудно. Ковш на небе уже перевернулся, и звезды сместились. Рассветный луч ворвался в зал, освещая бледное и красивое лицо верховного жреца. Холодная, словно скульптура. Выражение его глаз уже изменилось. Ведущий судьбами чутко уловил эти изменения и протянул к нему руку, освещаемую рассветным солнцем. «Ну что, принял решение? Давай вместе вернемся в столицу».